Глава 69. Рил газанула так, что шины задымились, задним ходом рванув прямо в более крупный автомобиль. Робби подобрался перед ударом, но тот не последовал. На миг перед ним промелькнула решетка радиатора внедорожника, казалось, перекрывшая все заднее стекло их машины. А затем Рил как-то ухитрилась вывернуться так, чтобы проскользнуть в просвет между внедорожником и бетонной несущей колонной. Выполнила полицейский разворот и врубила передачу, даже не успев завершить 180-градусный маневр. Оставив четверть дюйма резины на бетонном полу стоянки, машина вылетела через выходной проем в поток движения у въезда в торговый центр. Рил вывернула руль влево, перескочила разделительную полосу и выжила газ. Машина рванула вправо, врезалась в вереницу оранжевых дорожных конусов. Рил вывернула руль вправо, входя в следующий поворот. Робби едва успел пристегнуть ремень безопасности, пистолет находился у него в руке, но стрелять было некуда. Впереди были машины, но лишь с одной стороны, к несчастью, на их стороне. Рил устранила эту проблему по-британски, поехав по противоположной стороне дороги. Проскочив затор, она не потрудилась остановиться на красной, вклинилась во встречное движение, как-то умудрилась швырнуть машину в левый поворот, попутно потеряв колпак ступицы и вдавила педаль газа в пол снова перестроившись на правую сторону дороги. Теперь сирены сближались со всех сторон. Робби оглянулся. «Мы в порядке. Не гони, а то полицейские догадаются». Она сбросила газ, помедлила секунду перед знаком уступи дорогу и влилась в поток движения. Через несколько минут они уже мчали по шоссе на скорости 70 миль в час вместе с транспортным потоком. Робби спрятал пистолет. «Жаль твоего друга». А мне жаль, что тебе приходится то и дело это повторять. Отрубила она. Кем он был? Его звали Майкл Джоффер. И он погиб из-за меня. Правда? А я думал из-за типов, стрелявших по тебе. Я не проверила команду наружки Роби, Знала, что раньше она была легальная, всегда проверяла, а сегодня нет. Что там было? Выстрел одного из них рикошетила турны прямо Майку в глаз. Он умер, не успев упасть. А что потом? Я их застрелила пули каждому. Они были не ахти, примчались так, будто я даже отбиваться не буду, дурачье. Вообще-то, мои были тоже не очень хороши, заметил Робби. Интересно, почему? Рил бросил на него пронзительный взгляд. Может, лучше уже в Ирландии? Робби включил радио. Хочу послушать, появилось ли что-нибудь в новостях о торговом центре. Ничего, зато был другой материал, вызвавший их интерес. Диктор не задержался на подробностях, хотя сейчас их и не так уж много. Когда он перешел к следующей новости, Робби выключил радио и уставился на рил. «Кто-то убил Говарда Деккера». Робби все неприбранные концы Робби. «Эти сукины дети планируют провернуть это и выйти сухими из воды. Как бы не так. Я всажу по пуле в голову всем до единого. Буду отстреливать их снова и снова, пока патроны не кончатся». Положив ладонь ей на запястье, Робби сжал его. «Что ты делаешь?» — спросил Арил. «Сожалею о майке. Можем заехать куда-нибудь, и ты сможешь погоревать о нем. И о Гвен». «Мне не надо горевать ни о ком». «Думаю, надо». «Ты ничего обо мне не знаешь. Так что оставь свои чертовы скорбные проповеди для тех, кому не до лампочки. Я убийца, Роби. Люди вокруг меня то и дело умирают». «Но обычно не твои друзья, Джессика». Она хотела было что-то сказать, но слова будто застряли у нее в горле. «Я вовсе не разыгрываю из себя психотерапевта», — продолжал Робби. «Как только доберемся до Ирландии, приходить в чувство тебе будет уже некогда. Так что, либо ты в деле на сто процентов, и я знаю, что могу на тебя положиться, или ты для меня бесполезна и можешь высадить меня на следующей остановке». Рил моргнула. «Ты уже пускал эту уловку в ход со мной, Робби». «Эмин, мы потеряли Томми Биллопса. Ты винила себя. Мало того, ты не сводила с меня глаз добрых полчаса, пока ты не надавал мне пенделей. Потому что команда есть команда, Джессика. А в нашей команде сейчас всего два человека. Дом разделенный обречен, что в нашем случае означает смерть. Парафраз слов из Евангелии от Марка и Матфея, использованных в речи будущего президента США, Абрахама Линкольна, когда он был выдвинут сенатором от штата Иллинойс, 1858 год. Она сделала долгий успокоительный вздох. — Я в порядке, Робби. Обрати гнев на то, что гарантированно позволит нам побить этих говнюков, Джессика. Вот что я говорю. — Знаю, ты прав. Несколько миль проехали в молчании. Рил нарушила его словами. — Вот почему ты всегда был номером один. Он повернулся, чтобы посмотреть на нее. — Ты никогда не даешь эмоциям взять верх, Робби. Никогда. Ты машина. Все так думают. Он уставился на собственные руки. Эти слова его смутили тем, что были крайне далеки от истины. Сунув руку в карман, он потер рукоятку пистолета. Не на удачу. Об удаче речь никогда не шла. Это его талисман, избранное им орудие, его ремесло. «Я убийца, а еще я человек. Проблема лишь в том, что я не могу быть и тем, и другим сразу». «О чем думаешь?» — Рил поглядел на него. «Ни о чем существенном», — ответил он.